Глава семнадцатая. Конечно же, вылет задержали. А как же еще? Если бы они вылетели вовремя, то непременно случились бы ливни и грозы во время полета. Была бы дикая турбулентность, от которой его бы тошнило и рвало весь полет. А так, просто задержали рейс. Подумаешь. Сидя в зале ожидания, Валера нервно подергивал ногой и рассматривал пассажиров аэропорта. Какие все же разные люди его окружают. Разница и во внешности, и в одежде, и в культуре поведения. Кому-то стыдно откусывать от бутерброда и ронять крошки на пол. А кто-то считает нормой сунуть смятую упаковку от шоколадного батончика в подставку для стаканов у сиденья. Кто-то с осторожностью заправляет прять волос за ухо. А кому-то не стыдно красить губы на виду у всех и причесываться а затем вычищать застрявшие волосы из расчески, комкать их и тоже совать в подставку для стаканчиков. Находиться в этой разношерстной людской массе ему было противно. Он не терпел нечистоплотности. И от рождения был таким, и Фаина приучила. Она была страшной аккуратисткой, иногда до фанатизма. Но его это не раздражало, как раз наоборот — и он следом за ней приучил себя брызгать на руки специальным обеззараживающим средством после нежелательного рукопожатия, мыть обувь, сразу как возвращался домой, и не держать в раковине грязную посуду. Она источала очень неприятные запахи. Да, справедливости ради стоит отметить, что Фаина была, по сути, его путеводной звездой, его флагманом до недавнего времени. Ровно до того момента, пока из прекрасной леди превратилась в нервно шипящую, ревнивую, примитивную бабу. Ох, как он ненавидел эти ее задушевные разговоры по вечерам! Как не шли его ноги домой в последние месяцы! Как он тормозил при каждом удобном случае, то на работе задерживался без нужды, то в супермаркете разгуливал с пустой корзиной, то просто выходил из машины возле парка, и бродил бесцельно по дорожкам. И да, ловил себя на мысли, что завидует семейным парочкам с детьми и собаками. Он бы тоже так хотел, чтобы дочка сидела на шее, а он крепко держал ее за милые пухлые ножки. А его молодая жена и сын шли рядом, а впереди бежал лохматый верный пес. Детей у них с Фаиной не было и быть не могло. Ее больное сердце не позволяло ей беременеть. Животных она дома не хотела. Грязь одна от них и шерсть повсюду. И его убедила в этом. И так они жили-поживали в стерильной чистоте, в которой с каждым годом становилось все меньше уюта. С некоторых пор Валерия стала чуть легче дышать. Это когда Фаина занялась бизнесом. Она меньше бывала дома, у нее появились заботы, деньги и он наивно полагал, что теперь-то она оставит его в покое. А нет, вместе с деньгами у нее появилась возможность следить за ним. Но не самой, а нанимая специально обученных людей, таких, что он даже ни разу не заметил слежку. А как еще она узнала про Ирину? Фаина же о ней узнала. Не просто так отправила ему сообщение, и затем не захотела с ним общаться и видеться. Как еще расценить то, что не ответила на множество его звонков? дуру отправилась в кондитерскую, прямо из больницы. Он отвлекся на неприятные мысли и пропустил объявление о посадке на свой самолет. А когда спохватился, пришлось встать в самый конец длинной очереди и слушать рев младенцев и зарождающийся скандал молодой парочки прямо перед ним. Прислушавшись, Валера попытался вникнуть, но так и не понял предмета их ссоры. Кто-то кому-то не подал полотенце. Кто-то пропустил завтрак из-за того, что проспал. Она обгорела из-за него, потому что он не взял на пляж нужное молочко для загара. Он не попал вовремя к бару и не выпил элитного пива, раздаваемого на халяву. Люди, опомнитесь! Разве из-за этого скандалят? Да, а если терпеть друг друга не могут? Нет, если есть... Серьезные чувства, называемые любовью или уважением. Он еле выдержал, чтобы не одернуть их. И страшно обрадовался, обнаружив, что у них места очень далеко от него. Сунув ручную кладь в верхний отсек, он уселся возле окна и сразу дистанцировался от пассажирки рядом. Та все время пыталась завести разговор и предложить ему какие-то хлебцы, купленные в кафе аэропорта пыталась убедить, что это очень вкусно, сытно и полезно. Даме было хорошо «за», и она сильно напоминала ему Фаину. Та именно так вползла ему в душу и сердце, окружив невозможной заботой и вниманием. Ему даже особенно делать ничего не пришлось, в смысле завоевывать. Все было преподнесено ему на блюдечке с голубой каемочкой, буквально даром. С Ириной было не так. Ее ему пришлось добиваться. Долго, кропотливо. Потому что она была категорически против романа с женатым мужчиной и сомнительному счастью быть любовницей, пускай и горячо любимой и желанной, предпочитала одиночество. Но шло время. Валера был ненавязчиво настойчив и терпелив. Не досаждал ей непристойными предложениями, не заваливал подарками и букетами. Он просто смотрел на нее тем самым взглядом, от которого у женщин заходится сердце. Ирина не стала исключением. Она сдалась полгода назад. И если бы не существование Фаины в его жизни, Валера мог бы себя считать самым счастливым человеком на свете. Он влюбился по-настоящему и на всю жизнь. И он хотел от Ирины и дочку, и сыночка, И еще желал, чтобы у них была лохматая маленькая собачка с добрыми глазами и большой рыжий наглый кот, претендующий на роль главы семейства. Но, Фаина, я никогда не отпущу тебя, милый, так сказала она пару месяцев назад, живым никогда. Или мой, или ничей. Все это он воспринял с раздражением счел пафосом заигравшейся стареющей дамы. Но через день слег с жестоким отравлением и еле пришел в себя к следующему утру, и то после того, как она что-то влила ему в рот. «Ты отравила меня?» Ужаснулся он, встав на ноги уже через час после ее лекарства. «А сейчас это что было? Противоядие?» Она рассмеялась негромко. Сделала хитрые глаза и проговорила. «Бойся меня, любимый. А еще больше. Бойся уйти от меня. Я никому тебя не отдам». «Ты серьезно отравила меня?» Он даже телефон поставил на запись, намереваясь начать копить на нее компромат. Но Фаина, мудрая, хитрая, ужаснулась неподдельно. «Ты с ума сошел! Я люблю тебя больше жизни!» «Как я могу сделать тебе больно?» Запись он удалил. Она ничего не давала. Как раз наоборот, свидетельствовала о ее искренних чувствах к нему. Валера старательно изобразил беспечность, рассмеялся, поцеловал ее и уехал на работу. Но с того времени старался почти ничего не есть из того, что она приготовит. А если выхода не было, выбрасывал еду из тарелки, стоило ей отвлечься. Если со стороны смотреть, то ничего у них не поменялось. Жили, как и жили. Но Валера-то знал, что все не так. У него все не так. Он хотел быть с Ириной. И чем быстрее, тем лучше. Но Фаина... Она не отпустит меня по-доброму. Она оставит меня ни с чем. Мбался он Ирине месяц назад. Это она так сказала? Нет. Она никогда не дала повода заподозрить ее в том, что она знает о нас. Валера тяжело вздохнул. Все идет своим чередом. Это не она. Это я так говорю. Потому что я ее знаю. А какой выход? Ирина в его рубашке в тот момент стояла возле окна гостиничного номера и растерянно смотрела на него. Волосы растрепаны. Губы вспухли от его поцелуев. басая. Он засмотрелся на нее, чувствуя такую тоску в сердце, что захотелось заплакать. «Я не знаю, какой выход. Надо что-то придумать». «Думай быстрее, милый». Она загадочно улыбнулась и произнесла. «Я сегодня делала тест на беременность». «Он положительный». Он целую неделю готовился сказать Фаине, что уходит от нее. Она собиралась с ним в отпуск, а он... Планировала ее бросить. Целых семь дней бесконечных пыток. Он же не был конченным мерзавцем. Ему тоже ее было жалко. После стольких совместно прожитых лет. Через семь дней Ирина, подойдя к нему после оперативки, разочарованно вздохнула и сказала, что тест был ошибочным. Она не беременна. Сказала, что даже рада, потому что он, кажется, не готов к такому развитию событий. «Ты не права», — обронил он неуверенно ей в спину, когда Ирина повернулась, чтобы отойти от его стола. Но она не ошиблась. Он не был готов к такому стремительному развитию их отношений. Получалось, что он снова оказывается под давлением обстоятельств. Он так не хотел. Он хотел, чтобы все было добровольно и постепенно. Он на Ирину рассердился и даже как-то охладил к ней. Она тоже не искала с ним встречи. Тут и Фаина успокоилась, сделавшись мягкой, спокойной, неподозрительной. И Валера решил, пусть все идет своим чередом. Они слетают на отдых, отдохнут как следует. Он перезагрузится и примет, наконец, решение. «Как будет, так и будет», — шептал он своему отражению в ванной каждое утро и вечер. А потом случилась эта авария. И следом Фаина исчезла. Он улетел на отдых, потому что все было оплачено, и возврат денег за путевки и билеты не предусматривался. Ему надо было встряхнуться, иначе его мозг не выдержал бы и взорвался. И он, едва успев забросить чемодан в свой номер, переоделся в плавки и помчался к морю. Отдыха не вышло. Позвонила кондитер из заведения Фаины и сообщила страшные находки. А затем последовал звонок майора полиции Марии Бориной, и разговор с ней был неприятным, опасным. Ему пришлось вылететь, и он точно не знал, что его ждет по приземлении в аэропорту Москвы. Какие неприятности. И еще вопрос. Кто его встретит? И с какой целью? Удивительно, но ему удалось уснуть и проспать все время полета. Назойливая мадам тоже отключилась и не приставала больше. Валера открыл глаза уже на подлете. Посмотрел в серое стекло иллюминатора. Москву накрыла циклоном. Дождь лил стеной и заметно похолодало, если верить заявлению пилота. Но ему бояться было нечего. Он оставил машину на подземной платной стоянке. Не промокнет, не замерзнет, поедет сразу домой, а завтра утром в полицию и затем надо что-то делать, как-то суетиться. Подумав о предстоящих печальных хлопотах, Валера едва не захныкал. Меньше всего ему хотелось теперь этим заниматься. Он даже не представлял, с чего начинать. И, если честно, страшился увидеть Фаину неживой. Наверняка от него потребуется какое-то опознание. А сама мысль о том, что ему придется войти в это страшное здание — Доводило его до истерики. «Да блин!» Самолет приземлился. Последовали непродолжительные аплодисменты, к которым Валера не присоединился. Просто задумался. Получив багаж, он быстро спустился на подземную парковку, сел в машину, выехал за территорию, и тут на телефон пришло сообщение. Он ехал в плотном потоке транспорта и не стал читать. Тем более, что номер был ему незнаком. А потом благополучно забыл о сообщении. Заехал в супермаркет за продуктами, зная, что холодильник пуст. Рассеянно накидал всего, почти не понимая, что со всем этим станет делать. Готовить он не любил категорически. Доехал до дома, когда уже стемнело. В пустую квартиру он боялся заходить, словно призрак Фаины мог его встретить на пороге. Конечно, Фаина его встретить не могла. И призрак ее тоже. Предрассудки все это. Его встретила Ирина. Ждала его на лестничной клетке. Вышла навстречу неожиданно, перепугав его. Он только из лифта, а она навстречу. «Привет», — улыбнулась она неуверенно, «я знала, что ты сегодня прилетаешь. Рейс задержали, да? Я узнавала, волновалась». «Привет», — он обошел ее сторонкой, двинувшись к своей квартире. «Давно ждешь?» «Полчаса». А зачем? Валера встал на пороге, распахнув дверь. Приглашать Ирину внутрь ему страшно не хотелось. Предрассудки или непредрассудки, но Фаина еще в морге. И тапочки ее у порога. Кощунственно это как-то. Я соскучилась, Валера. Тихим голосом заявила Ирина. Мы как-то не так с тобой поговорили в прошлый раз. Нехорошо. И я хотела бы это обсудить и... Ириша... Остановил он ее жестом, встав в дверном проеме и не давая ей возможности войти. «Фаины нет всего лишь несколько дней. Я не могу сейчас ничего обсуждать. Пойми меня правильно, это... это в конце концов неприлично». И вот тут она разозлилась. Впервые он видел ее такой, зло прищуренной, раскрасневшейся, произносящей не те слова, как обычно. «Зашибись, Валерик!» — вырвалось у нее. «Я тут как овца трусь в твоем подъезде. Бабка какая-то уже трижды выглядывала, рассматривала меня». Валера тут же подумал, что она и сейчас наверняка их рассматривает в дверной глазок. Соседка Фаины была тем еще дотошным экспонатом. «Это не бабка. Это Нина Николаевна». Валера на всякий случай приветливо улыбнулся дверному глазку соседки. «Она просто очень бдительная». «А мне плевать!» — повысила голос Ирина, сделавшись ему еще более неприятной. «Ты что, нашел себе кого-то на отдыхе? Нашел мне замену!» А вот этого ей говорить и вовсе не следовало. Он, в принципе, не терпел ревности, тем более беспричинной. И если Фаина его просто раздражала, когда ревновала, все же у нее были на то причины. «А вот Ирина...» «Ты ни черта не имеешь права задавать мне подобные вопросы». Сузив глаза до да щелочек, прошипел Валера, чуть выступив на лестничную клетку. Чемодан он уже успел закатить в квартиру. Сумку и пакеты с продуктами аккуратно пристроил рядом. И руки у него сейчас были свободны. И он, дотянувшись до ее плеч, схватился за них и с силой тряхнул девушку. «У меня умерла жена. Тебе это понятно?» произнес он громко и почти по слогам. Это и для Ирины, и для Нины Николаевны в том числе. «Моя законная жена сейчас в морге, а ты...» Он слегка оттолкнул ее и сунул руки в карманы брюк. «Являешься сюда и устраиваешь истерики. Убирайся!» «Что?» Ее лицо исказило судорога такой лютой злобы, что он на мгновение испытал неприятное ощущение болезни. «Я сказал, убирайся», — повторил Валера тише и спокойнее. «Мы чужие друг другу люди. Так, по сути, было. Так и будет». «Ты!» — она затрясла указательным пальцем у него перед лицом. «Ты бросаешь меня?» «А я тебе еще и не подбирал», — ответил он с ухмылкой. «У нас с тобой был просто секс без обязательств. «Ты пожалеешь! Ты очень пожалеешь, сволочь!» Валера, не узнавая, рассматривал девушку, с которой мечтал создать семью. Думал об общих детях, собаке, рыжем коте. Какой же он дурак! Он даже не спросил у нее, а нужно ли ей все это. Мечтал в одиночку. Предавал тем самым Фаину. Еще и этим предавал, не считая физической измены. Ирина повернулась, чтобы уйти. И тогда он громко, в основном для Нины Николаевны, сказал Ирине в спину. «Хочу, чтобы ты знала, Ирина, я любил свою жену. Всегда ее любил. И сейчас люблю». И спазм, совершенно неподдельный, означающий сильное горе, сжал ему горло и выдавил слезы. Валера закрыл глаза ладонью, громко всхлипнул, снова для соседки. Попятился и через мгновение захлопнул за собой дверь квартиры. Поймав свое отражение в большом зеркале прихожей, он ужаснулся. Бледный, покрасневшие глаза, губы дрожат. Руки с растопыренными пальцами, на которые он уставился, трясутся. Играл ли он горе? Скорее нет, чем да. Ему было... Больно, страшно, досадно, что все пошло именно так. И в этом фальши никакой не было. Может, слегка переиграл для соседки, которая точно наблюдала за ними через дверной глазок. И только. Телефон в кармане штанов просигналил еще одним полученным сообщением. «Прочти предыдущее сообщение». Было написано с маленькой буквы. И снова СМС пришло, с незнакомого ему номера. Валера открыл то, что пришло раньше. Это были три фотографии. Он даже не сразу понял, что это, где это, кто это. А когда пролистал снова и снова и всмотрелся, то окаменел. Вот теперь он точно погиб. И он даже знал, Кого за это благодарить?